«Комаров я, голубчик! Комаров!» Брандмейстер. «Какого же ты лешего людей будешь, а? Только что лег, глаза завел, на тебе. Дня на вас нету пострела. Чтоб тебе громом убило, я б тебя... трах тарарах так. Комаров. «Миленький, погаус!» Брандмейстер. «Уйдешь ты или нет?» Комаров. «Погаус!» Брандмейстер. «Э, ты, я вижу, не уймешься!» Швыряет него сапогом.